Глава пятнадцатая. Василина. Демонстрируя обиду и разочарование, я отворачиваюсь к окну и очень громко молчу. Вздыхаю тихонько, но так, чтобы Баженов слышал. Рисую пальцем решетки на стекле, как символ моего состояния, и делаю это так, чтобы он видел. Пусть знает, до чего меня довел. Так, что насчет кино? Спрашивает спустя две минуты гробовой тишины. «Сводишь меня в городской кинотеатр?» «К вам в райцентр привозят!» Настрой дружить с ним угас пропорционально моему удовольствию от шопинга. Он мог хотя бы подготовить меня к нему морально, но нет, едва не довел до инсульта. И сейчас сидит и посмеивается. Зловредный тип! «Ладно, не дуйся», — говорит, наконец. «Обещаю что-нибудь придумать насчет твоих кроссовок». «Что?» — вскидываюсь я. — Сделаешь сам из обрезанных резиновых сапог, я что-нибудь придумаю, — повторяет он ровно. Фыркую и вдруг вижу ту самую чебуречную с названием «Чебуреки для утехи» — «Чай, пиво, водка». Значит, и тут кофе нет. Внешнее и внутреннее убранство очень похоже на торговый центр Галины. Та же занавеска на входе и скрипучие деревянные полы, Пахнет сплошным холестерином, но до того аппетитно, что мой рот наполняется слюной. Я прощу себе этот чебурек, да. Я получила психологическую травму и имею право на маленькое преступление против фигуры. Антон садит меня за застиленной клеенкой стол у окна и уходит заказать для нас два чебурека. Сложив руки на коленях, я вздыхаю. Интересно, чем я занималась бы сейчас на Бали? медитировала бы или купалась в море». Вынув телефон из заднего кармана джинсов, я вдруг понимаю, что здесь есть интернет. «Мамочки!» Ударивший в голову адреналин отдает дрожью в руки. В личке завал, который разгребать не один день, все спрашивают, куда я делась. «Господи, что им ответить-то?» Захожу в нашу СМИ-переписку, а там дублирующийся десяток раз один и тот же вопрос. «Лапуля, ты где?» Подруга тут же засекает меня, и уже через секунду прилетает еще одно сообщение. «Ты куда уехала?» «Вот черт, спалилась!» Нервно закусив губы, пишу ей ответ. «Я разве не говорила?» «Я на Бали, Кисунь, слушаю тишину и мое сознание, пью кокосовую воду, очищаю разум от скверны и открываю чакры». «Я тебя наберу?» спрашивает Мия. «Нет, ради бога, только не это!» Обернувшись, встречаюсь взглядом с Антоном. Он идет в мою сторону. «Блин, паника хватает за горло!» Нажимаю кнопку и быстро записываю голосовое. «Кисуня, позже, плиз, я на медитации!» И именно в этот момент над ухом раздается голос Баженова. «Тебе чебурек с говядиной или со свининой?» Я вздрагиваю, подскочив на месте и, отпустив палец, отправляю голосовое Мие. «Антон!» — вызвизгиваю так, что закладывают уши. «Что? Что ты наделал?» Меня бьет крупная дрожь, и истерично тыкающий в экран палец все время попадает не туда. «Нет, нет! Пожалуйста, нет, Мия, не слушай это!» Две галочки под голосовым окрашиваются в синий... И вслед за этим от подруги прилетает одно за другим несколько сообщений. Чебурек! Лапуля, с тобой все в порядке! Твой отец знает, где ты находишься. Господи, боже мой, что я наделала! Что теперь будет? Я тебя убью, Боженов! Шеплю, судорожно придумывая, что ответить Мии. С говядиной или со свининой? Повторяет вопрос, посмеиваясь. С говядиной, конечно! и я. «Тебя похитили?» — пишет снова. «Нет!» — отправляю дюжину смеющихся смайлов. «Это Марсель так шутит!» «Марсель? Какой Марсель?» «Тренер по медитации!» «О, симпатичный! У вас роман? Был секс?» «Фух, кажется, выкрутилась! «Стираю ладошкой спарину со лба и даже улыбаюсь!» «Нет, все-таки я очень-очень находчивая!» «Мы просто друзья, кисунь». Печатаю, приправляя сообщение подмигивающим эмодзи. Коротко прощаюсь, выхожу из нашей переписки и переворачиваю телефон экраном вниз. А затем, смахнув усевшуюся на салфетницу муху, оборачиваюсь и вижу, как Марсель несет две тарелки. «Налетай», — говорит он, опуская одну из них передо мной. «Моя челюсть падает вниз», — потому что я не знала до этого момента, что чебуреки бывают размером с ту лопату, которой я собирала лепешки. «Это... это точно чебурек!» — показываю на него пальцем. «Ешь, пока не остыл!» — говорит Баженов, усаживаясь напротив. «Ладно», — вздыхаю тоскливо, — «только ради того, чтобы ты не обиделся!» Девчонка в розовых лосинах и длинной зеленой футболке ставит на стол две громадные кружки с ароматным чаем. Я подцепляю пальцами уголок чебурека и откусываю кусочек. «Смотри, чтобы сок не вытек!» — напутствует Антон. «Сок? Бульон!» — поясняет он. «Обхвати губами место укуса и всасывай его в себя». Я, наклоняясь над тарелкой, делаю, как он велит, и мне приходится приложить все усилия, чтобы не закатить глаза от удовольствия. «Срань, Господня! Это самое вкусное, что я пробовала в жизни! В десять раз вкуснее красной икры, которую я просто обожаю, и в сотню раз вкуснее сопливых устриц!» «Нравится?» — проникает в ухо тихий голос Баженова. Я вскидываю взгляд и замираю. Блеск его глаз и застывшая на лице полуулыбка пробирают до дрожи. Бедра самопроизвольно сжимаются. «Эй, это что такое?» Очевидно, растерянность на моем лице заставляет его улыбнуться шире. «Вкусно!» «Сойдет!» Бурку и откусив кусочек побольше. Мои щеки пылают, а Иуда продолжает пялиться на меня, и в итоге я не выдерживаю. «Что?» «Ты смешная!» «Обхохочешься, ага!» Тянусь кружки и делаю большой глоток чая со вкусом каких-то ягод. «У тебя в городе, наверное, жених имеется?» «Конечно, Антош!» Облизываю губы, заправляю прядь волос за ухо. «И жених, и целая армия поклонников!» «Такая популярная!» Заламывает бровь. «Очень популярная! Это в ваших бодунах красоту не ценят!» Баженов молча кусает чебурек и сосредоточенно его жует. Естественно, это гораздо важнее и приятнее, чем подтвердить то, что я действительно красивая. «И где же твоя армия сейчас? Почему не ищут свою королеву?» Усмехается он. «Нашлись дела поважнее?» «Ну, почему же?» – распрямляю плечи. «Рафаэль, мой жених, сейчас за границей. Как только вернется, примчится за мной на белом Мерседесе». Мм. Баженов протягивает руку и подушечкой большого пальца касается моего подбородка. Сок побежал. Пыхнувший в лицо жар стекает вниз, обжигая шею и грудь. Я едва не давлюсь чебуреком. Этот Иуда сексуальный гад!